Глава тридцать Как Лори и предполагала, Джерри невероятно воодушевился, когда узнал, что получит на съемках доступ к двум платьям первых леди. После того, как Лори получила подтверждение от продюсеров «Найди звезду», что они согласны дать второй шанс Джерарду Беннингтону, она предоставила Грейс обсудить с ним детали и получить его подпись под необходимыми документами. Кроме того, она в тот же день поручила Грейс донести эту новость до Джерри, пригласив его в свой кабинет. Джерри сказал Грейс, что она настоящий друг, и крепко ее обнял. Он тут же потянулся к тяжелой книге с фотографиями с выставки, чтобы отыскать те два платья, которые согласился одолжить музею частный коллекционер Джерард Беннингтон. Платье Бетти Форд было длинным до самого пола, обтягивающим, из шелка-бирюзового цвета, со струящимися рукавами из прозрачной органзы. На снимке миссис Форд танцевала на банкете в честь президента Либерии со знаменитым комедийным актером. Джерри ахнул, когда обнаружил в книге второе упоминание о мистере Бенингтоне. Речь шла о том самом белом платье из хлопка, которое Джерри показывал Лори. Он планировал выставить эту культовую фотографию Читы Кеннеди на крыльце в Гиане Спорт как посвящение своей бабушке, восхищавшийся Кеннеди. Теперь же он мог снять в шоу настоящее платье. «Думаю, самое время позвонить в музей», сказал Джерри. «Если я смогу добиться разрешения на съемки хотя бы одного уголка музейного пространства, мы попросим некоторых участников вечеринки там прогуляться и создадим иллюзию присутствия на выставке». «Отличный план», заметила Лори, которая вновь сосредоточилась на большой папке, полученной от детектива Джонни Хона. Она все еще размышляла о галерее, где сработала сигнализация в вечер убийства. Если ее активировал убийца, он должен был как можно быстрее ускользнуть оттуда, чтобы оказаться на крыше рядом с Вирджинией, воспользовавшись временем, которое получил, когда охранники отвлеклись. Даже если ему помогал сообщник, Лори считала, что инстинкт заставил бы преступников выбрать место, расположенное ближе к выходу с выставки, откуда легче бежать. Она снова посмотрела на фотографии, сделанные в восточной части галереи C в том месте, где сработала сигнализация. Одним из экспонатов, выставленных там, было белое платье из хлопка, предоставленное музею Джерардом Беннингтоном. И тут Лори поняла, что на лице у нее расцвела улыбка гордости. Грейс сотворила настоящее чудо, добившись разрешения использовать два исторических платья. Джерри стоял перед доской, обдумывая, как это лучше сделать, и оба выглядели ужасно довольными. Грейс и Джерри полностью отдавали себе шоу, как и она сама. Потом взгляд Лори снова переместился к папке. И тут она заметила различие между двумя фотографиями. «Джерри, напомни мне еще раз, где ты взял фотографии, которые используешь для шоу?» «Почти все копии из книги, которую тебе дала Шарлотта». Он подошел к столу для совещаний. Вытащил книгу из-под блокнота и постучал по обложке. «В последнее время это моя Библия». «В том числе и фотографии Миссис Кеннеди в белом платье?» – спросила Лори. «Она также из этой книги?» «Угу. Ты говорил мне, что книга о выставке была издана до смерти Вирджини Уиклинг. Не так ли?» «Совершенно точно», – кивнул Джерри. «Такие книги частенько продают в киосках перед началом выставок. А почему ты спрашиваешь? Нашла что-то интересное?» Она развернула папку, чтобы Джерри смог увидеть сам, и указала пальцем на фотографию восточной части галереи c «Посмотри сюда». Взгляд Джерри стал перемещаться с фотографией из папки, сделанной полицией Нью-Йорка, к снимку белого платья из книги, полученной от шарлоты «Платье выглядит совершенно одинаково», — сказал Джерри. «Да, платье», — не стала возражать Лори, «но взгляни сюда», — и она обвела пальцем запястье манекена. «Браслета нет». На официальной фотографии в книге платье составляло ансамбль с жемчужным ожерельем и серебряным браслетом. Но на фотографии, сделанной полицейскими в галерее c после убийства Вирджинии Уэйклинг, браслета не было. Грейс с интересом разглядывала фотографии через плечо Джерри. «Ну и куда же исчез браслет?» – спросила она. Джерри пожал плечами. «Предположительно, это могло произойти в любое время между выпуском книги и вечером убийства», – сказал он. «Верно», – заметила Лори, – «но мы точно знаем, что сигнализация сработала, когда кто-то пересек сенсор, защищавший шесть экспонатов. Если кто-то хотел заполучить браслет, становится понятно, почему сигнализация включилась в центре выставки, если, конечно, я правильно поняла, как тогда были расставлены экспонаты». «А как нам это узнать наверняка?» – спросил Джерри. Лори понимала, что звонить Шону Дункану, нынешнему главе системы безопасности музея, бесполезно. В журнале происшествий ту ночь было записано. Все экспонаты находились на своих местах, после того, как сработала сигнализация. «Я знаю, с чего нам следует начать», – сказала Лори. «Грейс, ты можешь позвонить своему новому другу, мистеру Беннингтону, и спросить, не согласится ли он с нами поговорить?» «Будет сделано», – ответила Грейс. Через несколько минут она снова вошла в кабинет Лори. Сегодня вечером он возвращается из загородного дома в Кенте. но сказал, что будет рад встретиться с тобой завтра утром. Он приедет сюда завтра в 10 Что ж, ждать осталось недолго. А сейчас Лори знала, что есть по меньшей мере один побывавший на выставке в ту ночь человек, с которым она могла связаться. Лори взяла сотовый телефон и отправила сообщение Шарлотте. Папа ведет сегодня Тимми игру Нью-Йорк Никс. На мне еда на вынос у меня дома. Годится? Предупреждение. Я намерена использовать твой мозг. Она улыбнулась, глядя на точки на дисплее, говорившие о том, что Шарлота печатает ответ. «Звучит превосходно, но в последнее время я начала сомневаться, что от меня может быть хоть какая-то польза. В семь часов я принесу вино». Лори написала ответ. «До встречи».